Он поддержал ее левой, и снова прицелился. Самсонов воспользовался заминкой и спрятался за машину. Началась игра в кошки-мышки. Макар снимал происходящее на телефон, не зная, за кого болеть. Если Самсонова убьют, ему не придется морать руки, но тогда прощай гонорар киллера. А если осужденный выберется на берег, то попадет в его руки, чем облегчить выполнение заказа. Сверху было видно, как Самсонов, пригибаясь к воде, обходит машину сзади. Спереди ему навстречу тайком движется Качанов. Вот-вот они столкнутся нос к носу и наступит кровавая развязка. Так и произошло. Конвоир увидел зэка, направил ствол ему в голову, но осужденный в отчаянии нырнул в реку. Качанов дважды выстрелил в воду и заметался в поисках беглеца, вводя стволом по пенной воде. В его движениях чувствовалась досада, глаза сверкали злой уверенностью,